Глава 299. Битва с красной бабочкой. В это время иллюзия опять поменяла форму, и множество культиваторов двинулись со своих мест, их лица были полны гнева. Но в этот момент ладонь, раздавившая меч, развернулась и надавила вниз, в тот же миг земля стряслась, а из ладони вылетел луч света. Ван лень был погружен в иллюзию, в момент появления светового луча сердце его насторожно забилось, лицо изменилось, Он быстро отбросил в сторону правую руку, с неё слетел браслет с животными и превратился в громовую жабу. Жаба выплюнула громовый шар, который столкнулся со световым лучом. Но тут в воздухе послушался раскат грома, жаба, квакнув, отпрыгнула на несколько сотен джанов, лицо в аналине помрачнело, тело взмыло в воздух, в прыгнул на макушку жабы и, задрав голову, посмотрел на световой луч и заметил в нем девушку. «Красная бабочка!» — проговорил он. Девушка и не заметила, как появился Ван Линь, ведь несколько мгновений назад он был погружен в иллюзию, и она, не сказав ни слова, начала атаку. Если бы на тот момент дух Ван Линь не достиг бы стадии формирования души, то он бы, наверное, принял световой луч за часть иллюзии и был бы сразу же убит девушкой. Лицо красной бабочки было холодным, глаза горели безжалостным огнём, она равнодушно посмотрела на Ван Линь и медленно проговорила. «Ты и правда знаешь меня?» «Скажи же мне все таки кто ты?» Ван Линь спокойно взглянул в глаза девушки и сказал со смехом. «Кто ж тебя не знает? Ты небесная девушка и сюй Лицо красной бабочки оставалось беспристрастным, а она холодно сказала. «А, не говоришь? Тогда сегодня ты останешься здесь, прямо на этом месте!» Сказав это, она подняла правую руку, и в ней возник световой луч, когда она холодно взглянула на Ван Ван Линь хохотнул... сверкнул глазами и сказал. «Я слышал, что госпожа Красная Бабочка всего лишь за сто лет из простого человека превратилась в могущественного культиватора последней ступени стадии формирования души. Хотя сто лет — это довольно короткий срок, но для простого человека это целая жизнь. Не знаю, живо здоровы ли твои родители?» Красная Бабочка нахмурила брови, луч в уроке дернулся, и в этот миг небо заволокло серебряным туманом, и серебряные острые капли полились на ванлине, Ван Олень хлопнул по спине громовую жабу, живот её сразу же набух, и она выплюнула очередной громовой шар, который взлетел в воздух. Ван Олень прензительно крикнул «Взорвись!» И громовой шар сразу же взорвался с оглушительным шумом и, превратившись в грозу, переплелся со световым лучом. Установив это препятствие, Ван Олень развернулся и быстро помчался вдаль, а жаба последовала за ним. «Красная бабочка, не знаю, есть ли у твоих родителей другие дети...» «Будет ли кому вместо тебя выразить сыновью и почтительность и сохранить твоих родителей?» Убегая, бросил Ван Линь. Красная бабочка опять насыпила брови, холодно посмотрела на удаляющегося Ван Линя и рванула вперед. Гонясь за Ван Линьем, она взмахнула рукой, и в воздухе возник меч, который по ее указанию превратился в радугу, которая со скоростью свято ринулась на Ван Линя. Вокруг летящего меча возникло несметное количество снежинок, они красиво кружились и падали на землю. Ванолинь блеснул глазами, хлопнул по своей сумке, и в его руке появился флаг ограничений. Алин тряхнул им, всё вокруг застлал чёрный туман, который превратился в злого дракона и кинулся на меч. Ванолинь не только не отступил, а наоборот исчезнув в чёрном тумане возник через несколько секунд в нескольких десятках джанов от красной бабочки. Он взмахнул обеими руками, произнося заклинание, и из его рук возникла чёрно-белая воронка. Из этой воронки начал рассеиваться домян жизни и смерти. Красная бабочка снова нахмырила брови и холодно проворчала. «Очень опрометчиво!» Сказав это, она подняла правую руку, свирепо схватила воздух, и в этот момент пять ледяных потоков воздуха вылетели из кончиков ее пальцев, увеличились в воздухе и превратились в пять снежных пиков. «Этот снег рождается в небе и умирает на земле!» — уверенно сказал Ванолинь. Воронка домена жизни и смерти увеличивалась в размере, опять снежных пиков плавились и наоборот уменьшались. В миг, когда снежные пики воронка встретились, домен бессердечности проник в тело Ван Линя, лицо его побледнело, и он выплюнул с крови, который сразу превратился в валую льдинку. Ванлине ощутил, как его тело холодеет, в голове всплывают картины из прошлого, лица родных людей и родителей. Он чувствовал, что слабеет, но не волновался, так как знал, что как только все эти картинки в его голове рассеются и домен бессердечности пропитает все его существо, он превратится в безжалостного убийца без чувства воспоминаний. Домен жизни и смерти активировался внутри его тела. Лица Даню, родителей, картины из простой жизни, все они скапливались в его сердце. Ван Олейн громко прокричал. «Сто лет — это век простого человека!» но небесная да, не может уничтожить родных и близких. Красная бабочка, твои родители вступили в круговорот жизни и смерти и оттуда постоянно наблюдают с тобой. Поверни голову назад, посмотри!» Хотя выражение лица красной бабочки оставалось неизменным, В Линни ощутил, что домен бессердечности высвободился. Ван Линни исчез, а когда появился вновь, то был уже верхом на и мчался прочь. Он схватил флаг ограничений, взмахнул им, и в воздухе возникло 100 драконов, которые бросились на красную бабочку. Через несколько минут Ван Линь освободился от домена бессердечности, лицо его помрачнело. момент был очень рискованным. Одно неосторожное движение, и он мог войти в круговорот жизни и смерти. Домены последней ступени стадии формирования души очень могущественны. Пробормотала Ван Линь, отражая нападение красной бабочки. Ван Линь знал о тайне очищения льда, Её суть была в том, что все чувства рассеивались, и душа становилась бесчувственной, как лед. Это был путь красной бабочки. С того момента, как Ванолинь узнала о тайне очищения льда много лет назад, он постоянно размышлял о ней. Эта небесная девушка совершенствовалась всего сто лет. С одной стороны, это свидетельствовало о её природных качествах, но с другой стороны, это было ее слабым местом. Хотя она и была близка к совершенству, но все же не могла сравниться с культиваторами, имевшими опыт сотни лет. Всего лишь за сто лет она просто не могла стереть все свои чувства. Поэтому Ван Линни заговорил о ее родителях. Его целью была вызвать у неё воспоминания и разрушить ее почти совершенную натуру. Только так ему удалось бы одержать победу. Но только натура девушки оказалась очень твердой. Хотя Ван Линь несколько раз провоцировала ее, В ее натуре не возникло ни одной трещинки. Только когда домен жизни и смерти Ван Линь атаковал домен красной бабочки, Ван Линь увидел, что он добился успеха своими словами. Хотя слов было сказано немного, и их эффект был не очень виден, но в сердце девушки зародилось семя, и теперь главное было не дать погибнуть этому семени. И тогда девушки ни за что не достичь стадии трансформации души. Ванарин глубоко вздохнул. Он знал, что с талантами девушки это семя долго в ней не пробудет, но если постоянно ее провоцировать и применять свой домен жизни и смерти, то тогда получилось бы пробить её бесчувственную натуру, и она была бы уже не такой непобедимой. Красная бабочка не обращала внимания ни на одну атаку Ваналия, даже на злых драконов. И в момент, когда они бросились на нее, ее изначальный дух покинул ее, взмахнул руками, выпустил синюю волну, и драконы превратились в ледяные скульптуры и упали на землю. Она посмотрела в сторону убегающего Ваналия, взгляд ее стал еще холодней. Она разгадала цель этого человека с первого взгляда и не позволяла ему поколебать ее твердую натуру. Однако домен этого человека был необыкновенным. Домен жизни и смерти». В тот момент, когда пять снежных пиков попали в воронку, девушка ощутила домен жизни и смерти» всем телом, и в голове всплыли воспоминания из детства. Хотя она сразу рассеяла эти воспоминания, этот человек опять сказал что-то провокационное, особенно это его фраза «Твои родители вступили в круговорот жизни и смерти и оттуда постоянно наблюдают за тобой». Когда девушка услышала эти слова... В голове ее закружились хороводом разные воспоминания. Она опять избавилась от них, но таким образом упустила шанс уничтожить противника на месте. Какой-то ничтожный человечешка начальной ступени стадии формирования души и смог понять, как сломить мою твердую натуру. Его нельзя оставлять в живых. Глаза девушки сверкнули, и она погнулась за Ванолинем. Ванолин на ходу взмахнул правой рукой и убрал жабу в сумку. Начальная и последняя ступень стадии формирования души не шли ни в какое сравнение. Ван Линь не успел убежать далеко, и его тело покрыло морозным воздухом. Ванолин глубоко вздохнул и уже собирался спрятаться, но вдруг в его памяти всплыл огромный отпечаток ладони на дворце на одном из осколков царства бессмертных. Воспоминания становились все отчетливей, а он вспомнил об иллюзии, о раздавленном мече, о ладони, нажавшей на землю и вызвавшей землетрясение. Эта ладонь совпала с ладонью, оставившей отпечаток в царстве бессмертных, и Ванолинь понял, что это одна и та же ладонь, и возбужденно взмыл воздух. Красная бабочка гналась за ним по пятам, холодно усмехаясь. Неважно, как высоко ты поднимешься, от меня тебе не уйти и нигде не скрыться». Ванолинь вдруг остановился в воздухе, вытянул правую руку и надавил ей вниз. В этот миг небо потемнело, цы бессмертных со всех сторон полетела на Ванолиня, Сформировав под ним огромный отпечаток ладони. Он со всей силы нажал эту ладонью на красную бабочку. Лицо девушки изменилось, она попыталась отступить, но отпечаток ладони был слишком громадным, и он накрыл ее, пройдя сквозь ее тело и ударив по земле, а затем рассеялся в воздухе. Девушка дернулась, но что было странно, она ничего не почувствовала. Она не поняла, что эта ладонь не обладала никакой силой, а была такой грозной лишь на вид.